Глава восьмая Я построил шпану в колонну по два, и мы двинулись в путь. Я пошел замыкающим. Беспредельщики меня приятно удивили, они идеально шли в ногу, даже чеканили шаг. Увидев нашу компанию, можно было подумать, что неадекватно жесткий тренер муштрует молодежь на ночь глядя. Мы вскоре миновали уютные старинные улочки и вышли на Литейный проспект, а затем свернули на Невский. Изредка встречались прохожие, влюбленные парочки, либо шумные студенческие компании. Северный мегаполис не уступал по красоте великолепным европейским городам, но его красота была какой-то мрачной. Хмурое небо добавляло угрюмого очарования широким проспектам. Несмотря на то, что темнело всего на час сутки, из-за тяжелых туч остальная часть дня проходила в сумерках. На Невском парне тихо обменялись несколькими фразами. Внезапно бритоголовый иофник подбежал ко мне. «Разрешите отойти в магазин». «Уложись 60 секунд», — строго ответил я. «Гист уложится в 60 секунд». «Молодец, успел!» Он подбежал с пакетом к своим товарищам и показал содержимое. Беспредельщики громко заржали. Наконец мы перешли Анечка в мост и свернули на набережную в сторону летнего сада. Я взглянул на скульптуры мускулистых юношей и коней, жестко удерживаемых ими. «Точно так же я удержу этих говнюков в узде. А вот и наша цель!» Смазливый блондин с жидкой бородкой самодовольно улыбался, слегка приобняв татуированными руками красивую рыжую девушку. Девчонка тем временем делала селфи с ним на свой айфон. Пару секунд спустя рыжая красотка взяла у блондина автографы и, поблагодарив, удалилась. «Похоже, у рыжего лицо знакомое. Где я ее видел? Неважно». В данный момент главное грамотно ликвидировать этого блондинчика. Когда девушка ушла, певец развернулся лицом к реке и оперся на чугунное ограждение. По моей команде шестеро говнюков подошли к певцу киборгу. Здорово, Егорка! Дружелюбно воскликнул лысый, хлопнув певца по плечу. Мы ох... какие твои фанаты! Приятно слышать. Не без пафоса ответил блондин. В основном девчонки меня любят, но фены среди пацанов тоже круто. Каждый из зовников подошел к певцу и пожал ему руку. Очкарик достал телефон и начал снимать все происходящее. Слышь, Крит!» — с прибледненной интонацией произнес бугай со шрамом. «А правда, что ты сасешь? Алле, имбецилы! Рявкнул певец. Это фейк, фейк. Сколько раз объяснять? «Егор, ты не слушай этого придурка!» Лысый слегка оттолкнул бугая. «Мы знаем, что ты нормальный пацан и зайчику не принимаешь. Мы хотели у тебя интервью взять для нашего YouTube канала «Ну, давайте, отвечу на все нормальные вопросы». «Когда ты решил, что свяжешь свою жизнь с музыкой?» подобострастно спросил один из хулиганов. «Честно говоря, в раннем детстве», самодовольно, — самодовольно произнес блондин. Лысый достал из пакета здоровенный фаллоимитатор и поднёс его к лицу певца. Говори в микрофон, бро. Следующей секунды певец выбил резиновое изделие из рук лысого, и самотык, отлетев в морду шутника, со смачным хрустом сломал ему переносицу. Борета головой согнулся пополам, зажимая руками то, что осталось от носа, а на гранитную плитку ручьем хлынула кровь. Ну ах ты сука! заорал один из говнюков, нападавших на меня с костетом, и пробил певцу мощный хук. На! ответка не заставила себя ждать. Под сокрушительным ударом киборга беспредельщик опрокинулся на тротуар, выплюнув в струю коровь и трезуба. Мордоворот со шрамом налетел на смазливого блондина, надеясь за пару ударов сделать из певца отбивную. Потом произошло то, что я видел только в Мортал Комбат. Певец схватил бугая за оба запястья и сделал движение руками, как будто встряхивает полотенце перед тем, как вешать на сушилку. Ноги Мордоворота оторвались от земли. А потом беспредельщик был с громким шлепком распечатан об тротуар. «Что-то я засмотрелся на избиение младенцев. Пора уже действовать!» Я хлебнул чудо-настойки, вынул из кармана смертоносный телефон и сфокусировал камеру на сетчатке глаза певца. «Факинг щит! Этот говнюк успел зажмурить оба глаза, и получается, заряд моего оружия напрасно израсходован!» Внезапно певец забыл про остальную шпану, пустившуюся на утёк, и бросился ко мне быстрым гепардом. С мне нравится, и Только... Я швырнул на газон пакет с оружием шпаны и помчал со всех ног по Невскому проспекту. Спасибо настолько, что я ещё жив. Под недовольные гудки машин я перебегал дорогу на красный свет, а затем мчал по тротуару, распугивая многочисленных прохожих. Грёбаный крит ни на шаг не отставал от меня, и чтобы оторваться от него, я резко свернул на Литейный проспект, перебежав дорогу по капотам машин. Вец был сбит одной из машин, хоть он и быстро поднялся, но я на сотню футов оторвался. What the fuck? Многотонный пролёт летейного моста поднимался под восторженные крики иногородних зевак. «Нельзя останавливаться, ведь действие на стойке скоро сойдёт на нет, и киборг без труда меня догонит!» Я изо всех сил разогнался, забежал вверх по пролёту моста, поднявшемуся на 20 градусов, и оттолкнулся от стальной конструкции. Долетел. Приземление больно далось в пятках и коленных суставах. Киборг-певец повторил мой трюк. Блондин-убийца летел прямо на меня. Я лёг на спину, и как только этот недотерминатор долетел до меня, я пнул его одновременно двумя ногами. Темная вода Невы приняла этот кусок железа в свои объятия. Разведенный пролет моста закрыл мне обратный путь до полпятого утра, поэтому я с чувством выполненной миссии отправился на выборскую сторону. «Почему бы и не пройтись по городу, пока мосты не сведут, прогуливаясь по арсенальной набережной?» Я услышал внезапный рев нескольких мощных моторов, а затем голос, усиленный мегафоном. «Гражданин, пожалуйста, остановитесь! Положите руки на затылок и не делайте резких движений!» Тот же миг прямо на тротуаре передо мной, сзади меня остановились два полицейских тигра и одна рысь на проезжей части. Таким образом, я машинами был взят в котел. Из броневиков высыпали бойцы СОБРа и, укрывшись за машинами, наставили на меня свои АКСУ. «Разрешите сделать звонок! Это мое законное право!» — выкрикнул я, укладывая ладони на затылок. «Никак нет, уважаемый!» — произнес один из СОБРовцев уставной интонацией. «В отделении сделайте все необходимые звонки. Может быть!» После этих слов ко мне подскочили двое бойцов спецподразделения и заломили мои руки за спину. Такое развитие событий меня совсем не устроило. Я, оттолкнувшись от земли, кувыркнулся в воздухе и, сдвинув здоровяков шлемами, освободил руки. Да, то, что я совершил, было почти самоубийством. СОБР состоит из в прошлом лучших сотрудников Амон и РУБОПа. И если действие на стойке иссякнет, меня ждут крепкие пи*** либо порция свинца. Я вновь вошел в ковырок и гремучей змеей метнулся под полицейский броневик. Две пули ударили по плитке в то место, где я был четверть секунды назад. «Живьем, брат!» Услышал я знакомый бас. Внезапно вынырнув из-под машины, я сбил с ног бойца спецподразделения и зигзагами помчался через дорогу. Синхронно заревели движки броневиков, и машины пустились в погоню за мной. Я юркнул в узкий проход между двумя зданиями, увеличив отрыв от преследователей. Действие чудо-пойло иссякло, и я из последних сил бежал мимо дворов-колодцев, марочные входы в которые были закрыты беспощадными калитками на магнитных замках. — Джо, быстрее сюда! — услышал я голос молодой девушки, пробегая мимо одной из калиток. В это время броневик поравнялся со мной, и собравцы выпрыгнув из машины, кинулись ко мне. Не теряя ни доли секунды, я протиснулся в приоткрытую калитку и силой захлопнул ее перед носами стражей порядка. Рыжая девушка, схватив меня за руку, повела за собой к парадной, дверь которой я тоже захлопнул за собой с громким стальным лязгом. Я мчал вверх по нерационально широкому трапу за своей спасительницей, периодически поскальзываясь на обвалившейся штукатурке. Наконец я рассмотрел девчонку. Это та самая красотка, взявшая автограф у киборга -певца. Но откуда она меня знает? Мы вошли в длинный узкий коридор коммуналки. Все-таки еще осталось это наследие советской эпохи. А затем она открыла ключом одну из маленьких комнат. Похоже, она может позволить себе лишком на тушку снять. Кто вы и зачем меня спасаете? Быстро спросил я, глядя в ее необычайно выразительные зеленые глаза. Во-первых, прекрати выкать, Джо. Обиженно произнесла она. А во-вторых, я Лена. Ты совсем меня не помнишь? Горы Средней Азии почти 15 лет назад. Вспомнил, было дело, но во взрослой девушке трудно узнать того маленького напуганного ребёнка. Флэшбэк. Афганистан, недалеко от аджиско-афганской границы, середина нулевых. Сразу после окончания Наполиса меня отправили в Афганистан. К тому времени я имел опыт участия в боевых действиях на территории этой страны в качестве рядового морпеха. На этот раз мне предстояло командовать ротой. После месяца относительно спокойной службы всего трижды пришлось участвовать в зачистках. Мне поступил приказ о немедленной передислокации на север, где требовалось присоединиться к войскам коалиции и принять участие в спецоперации. Требовалось в кратчайшие сроки ликвидировать цитадель террористов. Основные сложности операции, расположение базы талибов в труднодоступной горной местности и наличие полусотни заложников. Террористы использовали заложников для достижения трех целей. Держали в качестве рабов, заставляя выполнять тяжелую грязную работу. Брали с их родственников астрономические суммы ради возвращения пленников, обменивали их на своих подельников, сидящих в тюрьмах. Состав нашего подразделения был более чем странным. Батальон российского спецназа ВДВ, рота наших морпехов и две роты пуштунских ополченцев, перешедших на сторону власти Афганистана. А также пары Апачи для поддержки с воздуха. В это трудно поверить, но операцией командовал комбат российского спецназа подполковник Белов при том, что вооруженных сил России официально не было в Афганистане. Данному факту было простое объяснение. Среди заложников более половины граждане России и ни одного американца. Разумеется, наши командиры не горели желанием терять бойцов ради чужих граждан. А кто-то из представителей российских властей отговорил американцев уничтожать цитадель ковровыми бомбежками и убедил их дать возможность российским военнослужащим решить данную проблему. В последний момент наше командование приняло решение отправить роту морпехов, командиром которой меня и назначили. Что мне было известно об операциях по освобождению заложников до того штурма? Варианты освобождения заложников, удерживаемых террористами, могут быть без применения силы в результате переговоров при добровольном отказе преступников от дальнейшего совершения преступления при полном или частичном удовлетворении требований террористов и силовыми в ходе проведения контртеррористической операции по обезвреживанию террористов. Последний требует специальной подготовки и планирования, опасен для жизни и здоровья заложника. Возможен также смешанный вариант в результате совокупности всех отмеченных обстоятельств. Вот и все. Первые часы все шло идеально. Подполковник Белов смог быстро установить связь с террористами, нашел к их главарям индивидуальный подход и даже смог договориться об освобождении первых пяти заложников. Чтобы убедиться, что заложниками все в порядке, Белов отправлял младших офицеров в логово к врагу, снабдив их скрытыми камерами и сверхкомпактными 3D-сканерами. Таким образом, у нас вскоре был подробный план базы маджахетов. Но, видя нерешительность Белова и его страх за жизнь заложников, террористы наглели все сильнее. Со временем их требования стали более чем абсурдными. Первое крупная партия оружия, второе – астрономическая сумма налички, третье – освобождение из тюрем пятерых главарей бандформирований, четвертое – возможность эвакуироваться с базы в другое логово с помощью Ми-26 и Ченуков, предоставленных этим бандитам. По пути следования вертолетов не должно быть авиации, а также требовалась гарантия отсутствия спутникового слежения. После выполнения данных требований они обязались отпустить большинство заложников, взяв с собой десятерых. После освобождения того десятка заложников будет сброшена геолокация «Бедняк», где военнослужащие их смогут забрать. Чтобы поторопить военных с выполнением требований, террористы отрезали палец одному из заложников, пообещав через пять минут продолжить разделывать баранов. Спокойный рассудительный Белов превратился в дерганого психа, постоянно оручива на подчиненных. Внезапно к нему подошел здоровенный старлей и начал чем-то убеждать. Их разговора я не слышал, кроме трех громких фраз Белова, опуская мат. «Еще раз такое скажешь, разжалую!» Пару минут спустя. «За твою инициативу, Попов, с меня голову снимут!» Через 10 секунд. «Да немного на себя берешь, салага!» Через минуту подполковник похлопал по плечу Старлея. Этим Старлеем был отморозок Сергей Сергеевич, с которым через несколько лет мы пересекли в Сирии, а затем в постапокалиптической Кандалакше. Но это совсем другая история. Хоть без беспринципен, коварен и жесток, но его методы борьбы с терроризмом я полностью одобряю. Однако в наш век фальшива гуманизма они могут привести в Гаагу на скамью подсудимых. Белов собрал всех командиров подразделений и приказал готовиться к штурму. Он показал на карте, кому какой участок цитадели предстоит штурмовать и зачистить. Тем временем к базе террористов подлетел Ми-8, и оттуда вышли пятеро главарей-душманов, освобожденных из тюрьмы. Они, показывая свое превосходство, вальяжной походкой победителей направились к входу в цитадель. От того, что произошло дальше, я был в глубочайшем оху... А что, так можно было? Хотелось крикнуть.